Я, кажется, понимаю, сказал Кирьянов. Хочется верить, кивнул Стрекалов. Словом, отсюда и ограничения. Ничего страшного не произойдёт, если мы все втроём прогуляемся по московским улицам в день коронации последнего императора. Там будет столько народу, что возможности создания развилки сведены практически к нулю. Конечно, если мы ограничимся тем, что будем лишь смотреть и слушать, а не полоснём по карте же его величество боевым лазером. Чёрт, да мы даже в нынешнем своём виде смогли бы прогуляться по Бородинскому полю, под Ватерлоо или даже на Курской дуге. Там кипела такая мясорубка, что никто чисто физически не смог бы отвлекаться на нас. А если кто и увидел бы, Ему потом все равно не поверят. Решат, что у человека крыша поехала? — Антош, ну хватит! — нетерпеливо поерзал мухомор. Он и так уяснил. Не вчера родился. Парень ответственный. — Поехали, Корина Арховича, а? Он рад будет. — Да уговорил, ладно, — махнул рукой Стрекалов. — Танюша, да, только на пару часов, не более. — Танюша, да, только на пару часов, не более. Мало ли. Как хочешь, хозяин барин замахнул руками Мухомор. Боже упаси, я не банкую. Спасибочки, милостивец. А уж мы тебе потом из галактики привезём какую-нибудь такую бутылочку, что в поёк, безусловно, не входит с аристократического стола. Вы доберётесь раньше до аристократического стола, хмуро сказал Стрекалов. Доберёмся. уверенно протянул мухомор мудрено, но не добраться, если в галактике, согласись, ни вертухаев, ни шмонов, ни запреток. А пока к Иринарховичу, сыж, изобретатель, верти свою машину, как сказали бы в той киношке. А ну, шофёр, крути, верти свою баранку. Подождёшь, сказал стрекал серьёзно. браслетик на день пока. И ты тоже, Степанович. Уж если нарушать правила, то с минимальными отклонениями от инструкции. Кирьянов взял просунутый браслет под цвету похожий на золото, но по весу легче пластмассы, состоявшей из одинаковых прямоугольников толщиной с костяшку домино. Бакаун натянул его на запястье, прямоугольники разошлись будто на невидимых резиночках, но оказавшись на левой руке, браслет мгновенно превратился в монолит. Кирьянов это обнаружил сразу же, когда попытался передвинуть повыше. Штука не сложная, но необходимая. Автореверс, сказал искусно наблюдавший за ним Стрекалов. Поставлю таймер на 3 часа. А дух, ну мало, умоляющий воззвал мухомор, пока баньку натопят и вообще. Ну ладно, на 4 не ной. В общем, через 4 часа тебя, Костенька, автоматически выдернет в настоящее. Да и нас тоже. А то пытались взбркнуть некоторые. Он с намеком посмотрел на мухомора. «Он-то ухо! Я ведь покаялся и признал все допущенные ошибки!» «Недовольно сказал тот. Чё ж глаза колоть при посторонних?» Старикалов преспокойно продолжал. «А то случилось однажды у нашего Мишани неодолимое желание остаться в прошлом, конкретнее во временах государя-императора Александра Второго Освободителя». Подумал дитя природы, что если там нет ни дактилоскопии, ни телексов, ни компьютерных картотек уголовного элемента, то там он будет кум королю. Рекомболь местного разлива. Мне же его вытаскивать пришлось, хороше ещё обошлось не только без развилок, но и без огласки. Он тоже всё сознал. Ты браслетик-то натянеи Вот так. Она спокойнее будет. Да кто ж знал, что там по большому счёту такая скука. Покаянно сознал самоухомор. Ни тебе телевизоров, ни киношки, вместо такси лошадь везёт, и тут же зараза на мостовую серит. Сортира плутного не найдёшь. В разе, что кабаки хороши, да городовые суки в струнку тянутся, если одет барином. Ну, прав ты, Антоша, кругом прав. Человек должен жить в своем времени, в других ему неуютственно. Ну, рад, что осознал, наконец. Ладно, посиди тихо, не мешай. Стрекалов вновь вызвал из небытия светящийся призрак пульта и легкими касаниями пальцев принялся с ним манипулировать, бормоча под нос и... Учитывая, Степаныч, что всё автоматизировано и компьютеризовано до предела, трудиться особо и не придётся. Временные координаты пространственные, только не спрашиваю, от чего так получается, что мы из космоса прыгаем в аккуратную земную орбиту. Я и сам не всё понимаю, поскольку нет такой необходимости. Ну вот и всё, пожалуй. Пройдёмте, граждане. Он тронул очередной розовый символ, и вместо одной из стен возникло огромное окно в соседнее помещение. Невысокое, куполообразно, где под потолком сверкало несколько рядов маленьких блестящих полушарий, а на полу нарисована знакомая мишень. Только на сей раз чёрная.